Я ждал в знакомом кабинете у панорамного окна, глядя на ущелье сверху и разминая запястья в наручниках за спиной. Пытался смотреть перед собой, цепляться взглядом за рельеф и скал, но все мысли были об Энди. Позволить увести себя от нее стало возможным только потому, что я доверял Харту. «Выходите», — скомандовал он моей охране, входя в кабинет. «Ключи от наручников на стол». Охрана замялась, но подчинилась. И вскоре мы остались одни. «Какого черта ты так с ней?» – потребовал Харт, подходя ко мне с ключами. «Что вообще ты творишь?» «Делаю свое дело, прокурор», – повернул к нему голову, потирая запястье. «И советую этим пользоваться. На самом деле я еле сдержался, чтобы не схватить его за горло и не потребовать вернуть мою самку. Все было плохо». Харт зло оскалился, останавливаясь рядом. «Слишком много на себя берешь». «Кто-то должен», — нахмурился я. «Рейн, мы взяли след», — сбавил он градус агрессии. «И я благодарен, что ты доверился». Я зажмурился, тяжело дыша. Мне хотелось быть там, самому убедиться, что след действительно реален. А еще броситься за дочерью. Подробней, — потребовал я, глядя перед собой. «Обыскали дронами вершину горы», — пропустил он мимо ушей нарушение субординации. «Нашли ущелье, запорошенное снегом. Не придраться». Сомнения вызвали почерневшие камни по руслу реки. Оказалась трасса. Сейчас преследуем, но по пути уже масса доказательств, что везут детей. Еда с остатками слюны и прочее. Надеюсь, вы сохраняете в тайне? Глянул на него возбужденно. Картинки будоражили воображение. Я будто сам был там, видел тропу. Как я упустил. Абсолютно, заверил Харт. Тогда осталось найти спонсора этого мракобесия. Вернул я взгляд в окно слышал, как он скрипнул зубами. «Не ожидал от тебя подобного», процедил с досадой. «Я не хочу, чтобы наши дети были в опасности, Харт», понизил я голос. «Никто не застрахован от собственных детей, но они должны иметь право на полноценную жизнь, и тем более не должны становиться чьими-то игрушками». Слова давались тяжело, в груди наливалось каменной тяжестью сердца. «Объявляй, что я согласен на переговоры ради самки». «Я бы тебе намордник надел», — досадливо прорычал он. «Но ты ведь умный гад. Все просчитал. Конечно, Виммер схватился за эту идею. Но девочку ты отпустишь». Ну, тут уж, как говорится, его никто не спрашивал. Мой зверь громко обозначил свое мнение по этому поводу так, что Харт в первую секунду удивленно вздернул брови, делая шаг назад, а в следующую изумленно усмехнулся. «Вот как!» «Ты уверен, что у тебя все под контролем, Брайт?» «Не нарывайся, прокурор», – процедил я, раздраженно отворачиваясь. «Это мое личное дело. Ты на свободу-то хочешь? Точно думаешь подвергать свою девочку опасности тут?» Он вытащил из кармана листок и припечатал к стеклу перед моими глазами. «Твое освобождение». «Я уверен, что эта тварь совершенно дернется», – повернул к нему резко голову. И все окупится, прокурор. Смерти твоих подчиненных и твои потери. «А твои?» — досадливо скрипнул зубами, убирая приказ. «Просто найди мою дочь». Допустить мысль о том, что Харт сейчас эффективнее меня было сложно. Но это правда. У него отряд и техника. Один я бы так быстро действовать не смог. Поэтому придется завязать эмоции узлом и ждать. «У тебя привязка к Энди». — спокойно заключил он. — А у нее только страх. — Хорошо тебе знакомо, да? — усмехнулся я невесело. — Да, — серьезно отозвался он. — Обидишь ее, будешь жалеть. — Не дашь ей возможность сбежать? — глянул на него. — Нет, — нахмурился Харт. — Уже нет, дам тебе шанс. И другую комнату. — До меня должно быть несложно добраться, — напомнил ему вслед. «Да-да», — бросил он пренебрежительно, направляясь к столу. «Наручники!» Пришлось завести руки за спину. «Сэнди, все нормально», — спросил я, направляясь к двери. «Мне доложат, сообщу», — пообещал он и кивнул мне на двери.